Глава восьмая Слухи о том, что пачерица Романа Кулакова вскоре выйдет замуж, облетают весь поселок. Стоит мне только выйти во двор, как люди начинают странно коситься в мою сторону и неприкрыто перешептываться. В поселке все иначе, не так, как в городе. Здесь всем и каждому хочется влезть своим любопытным длинным носом в чужие дела и заботы. Помню, как мы с мамой впервые сюда переехали. Я уже тогда была с травмой, чем собрала вокруг нашей семьи много небылиц. Кто-то твердил, что у меня ДЦП. Кто-то настаивал на том, что я попала в аварию и сбила при этом человека. Кто-то утверждал, что я была жертвой серийного маньяка и чудом осталась жива. Лишь позже, когда местным жителям удалось узнать мою фамилию, Они пробили, чем я занималась до того, как переехала. В их взглядах стало больше сочувствия, в котором я никогда не нуждалась. Свадьба запланирована на субботу. Вокруг нашего дома собирается толпа зевак. Я честно стараюсь не подать виду, что меня волнует их мнение. Иду прямо, гордо выпрямив спину и закинувшись обезболивающими таблетками». Это неправильно, знаю, но в день, когда я стану женой Ярослава Жарова, хочу хотя бы ненадолго забыться и искренне поверить в то, что выхожу замуж по любви. В банкетном зале собирается не слишком много гостей, человек тридцать, половину из которых я точно впервые вижу. Ярослав рядом, он сдержанный и немногословный, чужой. Это чувствуется сердцем, душой, каждой клеточкой тела. Я понятия не имею, что ждет нас дальше, как мы будем жить, как общаться, как строить отношения. Но приложу максимум усилий, чтобы из этого брака получилось что-то настоящее. Женька сказала, что у меня обязательно выйдет. Остальные присутствующие подруги не в курсе всей истории. Они просто поедают моего мужа голодными взглядами и наверняка недоумевают. Почему именно я. Обрати на нас внимание. Пожалуйста, передумай. Под вечер становится шумно. На танцполе собирается народ. Я тянусь к бокалу с шампанским и делаю несколько жадных глотков, ощущая, как алкоголь разгоняется в крови и ударяет в голову, «Мне хочется, чтобы торжество поскорее закончилось. Хочется остаться с Яром вдвоем. С тех пор, как он отвез меня в больницу на обследование, мы ни разу не виделись. Он был в какой-то срочной командировке, общался лишь с отчимом. «Пойдем со мной. Прошу Женьку, которая сидит рядом и нетерпеливо ерзает на стуле. Ей хочется танцевать и развлекаться». Раньше мы часто отдыхали в клубах и отжигали там по полной программе, привлекая внимание всех парней. Теперь это кажется чем-то недоступным и далеким, будто в какой-то параллельной реальности происходило. Мы с подругой проталкиваемся через танцпол в сторону уборной. Нога побаливает, поэтому, закрывшись в кабинке на щеколду, я выпиваю еще одну таблетку». «Вероника сказала, что у твоего мужа недовольное лицо», произносит из-за двери Женька. «Нормальное у него лицо». «Сонь, не будь такой агрессивной. Я просто передала тебе слова Ники. Но знай, что я так не считаю. Вы с Ярославом очень даже смотритесь. Такая пара!» М -м -м. «Он просто хочет, чтобы этот цирк поскорее закончился». Это не нужно ни мне, ни Ярославу. Открыв дверь кабинки, подхожу к раковине и умываюсь так, чтобы не смыть красивый макияж. Щеки горят. Глаза лихорадочно поблескивают. Белое платье сидит на мне, как влитое. Я давным-давно не наряжалась и не красилась. Было незачем. Теперь появится повод делать это чаще. Подруга поправляет укладку, и пританцовывает при этом. Если бы не моя нога и тот факт, что я жутко нуждаюсь в Женьке, она зависла бы на танцполе и показала бы всем присутствующим, как нужно тягиваться на полную катушку. «Потанцуем, Жень?» – спрашиваю с улыбкой. «Эй, а нога?» «Нога отлично, не беспокоит». «Это правда». Похоже, что действие таблетки не заставило себя долго ждать. Подруга кивает и, взяв меня под руку, выводит из уборной. В зале приглушен свет, громко играет музыка. Я останавливаюсь посреди танцпола и смело начинаю двигать бедрами. Вокруг меня собираются девчонки. Заключают в кольцо, хлопают в ладоши. Радуются так, будто я совершила какой-то особый подвиг. Я плавно двигаюсь в такт музыки, не усердствую, но расслабляюсь и отпускаю себя. Возможно, позже больная нога даст о себе знать, но сегодня я возвращаюсь в то время, где была в эпицентре внимания. Взгляд Ярослава, направленный в мою сторону, я чувствую кожей, цепкий, Внимательный, прямой. Я оборачиваюсь, чтобы в этом убедиться. И когда наши глаза встречаются, то клянусь, по венам будто проходит электрический импульс. Мой теперь уже муж стоит в компании мужчин. Одна его рука в кармане, другой он держит бокал виски. Невероятно стильный и привлекательный. Он взял за меня ответственность. Не побоялся, рискнул. Если раньше я смутилась бы и отвела взгляд, то сейчас же не делаю этого. Танцую живее, активнее, насколько могу. Потому что всем сердцем хочу привлечь его внимание и увидеть в темных зрачках хотя бы крошечную вспышку интереса. Всю неделю до свадьбы я провела в поисках какой-либо информации о личной жизни Ярослава Жарова перешерстила его личную страницу в соцсетях, а также страницы всех его друзей, которых раньше знала. Не обошла и тех, на кого он подписан. Ничего такого, что привлекло бы мое внимание, не было, если не считать девушки закрытым аккаунтом, которая отлайкала все его фотки. Она была подписана просто мило, латинскими буквами На крошечной заставке виднелась красотка в белом открытом купальнике. Я попыталась добавиться к ней со страницы, где выкладываю работы в фотошопе, но моя заявка так и осталась непринятой. Яр делает глоток алкоголя и взгляд не отводит, скользит глазами по моей фигуре, оценивает. «Интересно, он думает о том, что произойдет между нами ночью», «Представляет меня без одежды?» «Я его?» «Да. Постоянно. Я имею смелость кокетливо подмигнуть Жарову и тут же отвернуться. Щеки пылают, в горле пересыхает. Едва заканчивается песня, как я в полной мере ощущаю, что танцевать должно быть не стоило. Но если бы отмотать время назад, я поступила бы точно так же». Только бы Ярослав еще раз окинул меня тем самым будоражащим фантазией взглядом. Вернувшись к столу, я залпом осушаю бокал соком. В зале ярче зажигается свет, и гости расходятся по своим местам. Какой-то в усмерть пьяный мужчина начинает выкрикивать. «Горько!» Я теряюсь, потому что этого не должно было быть в сценарии. Никаких дурацких пошлых конкурсов и прось поцеловаться перед гостями. Я смотрю на маму, которая, будучи под действием алкоголя, радостно хлопает в ладоши. Затем перевожу взгляд на отчима, Галю и многочисленных подруг, которые будто не верят в то, что меня вообще можно за что-то полюбить. И тут же ощущаю, как теплые ладони опускаются на мою талию. «Мы можем закончить торжество сию минуту!» Слышу жаркий шепот над виском. Обернувшись, замечаю за спиной Яра, умоляюще смотрю ему в глаза. «Притворись, что меня можно любить и хотеть, больную и беспомощную, сломленную, но пока живую. Пожалуйста!»